Глава 16. Провожаю дракона напряжённым взглядом, а потом роняю голову на ладони. И снова это дурацкое щемящее чувство, что теряю что-то. Больно, словно ранят ножом. Может, виноват местный воздух? Не могла я за несколько дней превратиться в истеричку, не могла и точка. Значит, дело в воздухе и климате. Однозначно. А потом, утирая выступившие слёзы, поправляю причёску и платье и иду встречать больших гостей. Будь они трижды неладны. Вроде должна ждать девушек с распростёртыми объятиями, а я желаю им всем остаться дома. Добра желаю, между прочим, потому что кому захочется жить с эмоционально нестабильным драконом с кучей странностей? Останусь я тут навеки вечной, так и не исполнив свой контракт. Перспектива не самая плохая, между прочим, буду землянику у единорогов отбирать. Травки до да коренья всякие на скале собирать. Ещё можно периодически эти самые травки подмешивать в еду дракону, чтобы характер его шлифовать. Ерунда, что на данный момент он не подпускает меня к приготовлению еды. Если мы будем долго жить вместе, то пусть от в итоге куда денется. Пока что ни один мужчина не оставался всё тем же неизменным принцем из сказки в совместной жизни. Хотя, конечно, что я могу знать? Я ведь в отношениях никогда не состояла. Хвала Свету. Зато у меня есть глаза, и я внимательно наблюдаю за жизнью других. Так что имею представление о чём говорю. Поднимаюсь на ноги и оглядываю стол. Наверное, надо поставить ещё приборы, угостить девиц с дороги. Каша невкусная, чтобы быстрее сбежали. Идея мне решительно нравится. Тем более я понятия не имею, как их всех развлечь. Нашёл Адам моссовика-затейника. Я даже самого себя не всегда могу развлечь. Решительно направляюсь в сторону кухни. Уж посуду-то найду, расставлю, даже за собой уберу. Я сносно владею этими навыками. Помещение встречает идеальной, буквально сверкающей чистотой. Снова задумываюсь, чего бы дракону самому не убираться везде, раз такие таланты сидят внутри. На большой плите стоит кастрюля. Заглядываю в неё. Та самая каша, которая в своём объёме пахнет хуже, чем небольшая порция в тарелке. Сглазила я Адама, разучился готовить ожаль. Я-то сама не очень умею, но вкусно поесть люблю, как и большинство. Закрываю кастрюлю и иду дальше по периметру помещения. Тут и там висят всякие котелки и половники, к потолку привязаны ручки трав. Если бы не знала, кто здесь хозяничит, подумала бы, что забрела в логово лесной ведьмы. Только очень чистоплотный эдакий небольшой резонанс. Наконец, дохожу до кладовой. Это самый любопытный этап моей экскурсии, ведь давно хотелось узнать, откуда продукты берутся. Довольная, с собой дёргаю за ручку, а она не поддаётся. Я снова тяну, но ничего не происходит. Разочарованная, отпускаю дверь и уже разворачиваю, чтобы поискать такие тарелки, за которыми я, собственно, сюда отправилась. Но передумываю. Ничего не случится, если попробую магией открыть. Конечно, дракон сильнее меня — Но вряд ли он поставил на кладовую особое заклинание. Снова поворачиваюсь к двери и собираю магический снаряд в руках. Хочу сразу оказать воздействие посильнее, чтобы не пришлось несколько раз пробовать. И, собственно, направляю магию на дверь. Сначала ничего не происходит. Я становлюсь разочарованной, бестолку дёргаю ручку, но спустя пару минут кое-что всё-таки реагирует. Всё помещение кухни начинает вибрировать заставляя меня сразу напрячься, потому что это совсем ненормальная реакция на моё заклинание. А вибрация меж тем только усиливается, добавляется гул, и я уже думаю, не пора ли сбегать, сверкая пятками. Но поздно. Раздаётся громкий хлопок, и меня отбрасывает взрывной волной к входной двери кухни.